Глава 8. Старый друг. Стена позади пирсов, к которым жались круглобокие торговцы, действительно оказалась ниже, чем у ворот, располагавшихся за военной гаванью. «Не соврал, Каранадис! ухмыльнулся Леха. «Молодец! Теперь мы этот город быстро возьмем. Может, и горшки не понадобятся!» Не тратя время на военных моряков Одисса, которые пытались остановить продвижение скифов, Ларин направил свою Квинкерему прямо к торговым пирсам. За ним устремилось еще два скифских корабля. Остальные обрушились на стоявшие в военной гавани Триеры, которые составляли ее основную силу, забрасывая их зажигательными снарядами. Греки отвечали прямо со своих кораблей, не желая сдаваться. Завязалась жестокая перестрелка, и вскоре всю военную гавань заволокло дымом пожарища. Несмотря на то, что с первого взгляда было ясно, триер в гавани вдвое больше, чем у скифов, внезапность позволила нападавшим поджечь большинство кораблей еще до того, как греческие моряки попытались хоть что-нибудь сделать. И вскоре греки стали отходить, бросая обреченные корабли под прикрытие стен, просачиваясь сквозь главные ворота. Они явно были ошеломлены столь неожиданным нападением. «Пошла потеха!» — ухмыльнулся Ларин, убедившись в том, что его не ждали. «А теперь вперед на стену!» На пирсах, где недавно шла бойкая торговля, до вечера еще было далеко, началась паника. Все с криками бросились в рассыпную, едва завидев силуэты скифских военных кораблей. Множество товара осталось лежать на прилавках или просто на земле, брошенное хозяевами, устремившимися под защиту стен. Морпехис Узунлара, воткнувшегося в пирс и задевшего при этом пару торговых кораблей, попытались захватить ворота ближней башни. Но не успели. Те захлопнулись буквально у них перед носом. Но Ларин и не рассчитывал на очень легкую добычу. Главное, что они уже были в гавани, остальное дело техники. Глядя, как морпехи, приставив лестницы, уже карабкаются на примыкавшую к башне стену, а оттуда в них летят стрелы, Ларин лишь испытал знакомое чувство уверенности, всегда охватывавшее его во время атаки. Размышлять было уже поздно, нужно было драться. А это всегда проще. «И не смей, остаешься здесь, отвечаешь за Коронадиса!» приказал Ларин, выхватывая меч и спускаясь по сходням корабля, когда увидел, что морпехи сходу захватили плацдарм на стене и удерживали его, отбивая яростные контратаки гоплитов. «Потрудимся, джентльмены!» Пробормотал он себе под нос, возглавив на персе сразу две колонны пехотинцев, что дезонтировались с причаливших кораблей. Сразу по нескольким лестницам морпехи в чешуйчатых панцирях и с круглыми щитами вслед за своим командиром взобрались на захваченный участок стены. Здесь Ларин смог осмотреться и окинуть взглядом город, что лежал перед ним. Справа и слева по стене шли схватки с гоплитами. Слева они постоянно пребывали через башню. Прямо под стеной находились какие-то склады или мастерские. Длинные прямоугольные бараки занимали почти весь прилегающий квартал. Между них, по узким улочкам в сторону цитадели, окруженной еще одной стеной квартала особняков с храмом в центре, с криками бежали испуганные торговцы. Сквозь них к стенам пробивался отряд гоплитов в красно-черных панцирях. Дальше к мастерским примыкали дома купцов средней руки и не очень богатых горожан, разбавленные несколькими жертвенными площадками. Это Ларину уже не нужно было объяснять, немало городов повидал. Дома получше жались к площади, сразу за которой начинался укрепрайон, тянувшийся до главных ворот. «И где же тут искать этого подлеца Исидона?» Первое, о чем подумал Ларин, оказавшись на стене. В средней части города или уже в цитадели? Ладно, Коронадис проведет, он-то уже знает. А пока надо расчистить дорогу. Но прежде чем врубиться в ряды гоплитов, перекрывавших путь к башне, он заметил еще кое-что вдали за городом, стоявшим на каменистом мысу. Слева, сразу за крепостной стеной, у подножия горы, возвышавшейся над осажденным городом, находилась еще одна небольшая бухта, к которой вела узкая, едва различимая отсюда дорога и по ней в сторону бухты двигалось несколько груженных повозок. Самые расторопные горожане уже бежали из города, не дожидаясь исхода сражения. И, судя по всему, это были не бедные горожане, раз могли себе позволить держать на такой случай несколько торговых кораблей. Еще не хватало, чтобы эта сволочь сбежала!» — Пришел в ярость адмирал. «Когда я уже в двух шагах! Ну уж нет!» «Тесновато здесь!» — проговорил адмирал уже вслух. «Пора расширять владение!» и, вскинув меч, врубился в толпу гоплитов, защищавших башню. В яростной драке Леха схватился с одним из широкоплечих воинов и серией мощных ударов выбил у него из рук щит. Но грек тоже попался не из робких, двигался он быстро, а потому мгновенно подобрал другой щит у мертвеца, и бой продолжился снова. Он даже смог задеть адмирала в плечо, разрубив наплечник. Но это только раззадорило Леху, который в ответ сшиб с противника шлем, а затем, не расходуя силы на лишние движения, ударом ноги отправил его в полет со стены. Оглушенный гоплит перевалился через ограждение и рухнул на крышу барака, проломив ее. Удовлетворившись захватом башни, в которую адмирал ворвался первым, умертвив еще двоих греков, Ларин пропустил вперед своих солдат, а сам приказал открыть ворота и привести к нему в башню Коронадиса. Пока бой продолжался на близлежащих улицах, Леха внимательно всматривался в то, что происходит на дороге за городом, где состоятельных беженцев все прибывало. И лишь изредка он поглядывал в сторону главных городских ворот, где мощная атака скифов пока не возымела результата. Гоплитов там было гораздо больше, да и стены повыше. «Надо бы взорвать к чертовой матери эти ворота!» Подумал Ларин в раздражении, что должен отвлекаться на такую ерунду, как окончательная победа, в ту минуту, когда предатель Исидон находился почти у него в руках и мог сбежать. Когда прибыл Коронадис, боязливо осмотревшись по сторонам, словно его вот-вот могли схватить, как беглого раба, и вновь посадить в выгребную яму, Ларин первым делом спросил, взмахнув рукой над панорамой Одисса: «Ну, где обитает твой обидчик?» Оружейник скользнул привычным взглядом по городским кварталам и указал куда-то в район главной площади. «Его дом вон там! Двухэтажный особняк, к которому примыкает оружейная мастерская, если он еще себе ничего не прикупил за это время!» «Ну что же!» — кивнул Ларин и, бросив взгляд в сторону главных ворот, приказал. «Будем надеяться, что не успел! Показывай дорогу!» Спустившись с башни, они зашагали вслед за Коронадисом. Впереди колонны шли человек 10 скифов-лучников, за ними грек, адмирал и Енисмей, а позади всех передвигался целый отряд в полторы сотни морпехов, которые Ларин прихватил с собой на всякий случай. Как ни крути, а защитники города могли неправильно понять его желание посетить дом у главной площади и воспротивиться этому визиту. Он не ошибся. Не успели они миновать и пару кварталов, уже очищенных от местных жителей и усеянных трупами сражавшихся солдат с обеих сторон, как подверглись атаке конницы. Передвигавшийся быстрым шагом Ларин услышал неожиданно топ от конских копыт по мостовой, и вдруг из боковой улицы на них выскочило сразу несколько греческих катафрактариев. Затянутые в медные керасы греки с длинными кавалерийскими мечами обрушились на авангард колонны, с которой столкнулись явно случайно. Но от этого опасности меньше не стало. Несмотря на расстрел почти в упор, который учинили всадникам скифы, катафрактарии буквально смяли авангард. Стрелы отскакивали от щитов, керас и шлемов, закованных в тяжелые доспехи всадников. Скифам удалось поразить лишь троих, пока греки не зарубили большинство лучников и устремились к адмиралу, сразу различив в нем командира всего отряда. Но пока они пробивались сквозь лучников, перед Лариным успели выстроиться несколько рядов морпехов, сомкнувших щиты и принявших удар на себя. «Назад!» — дернул за шиворот остолбеневшего коронадиса Леха, оттаскивая его от всеобщей свалки, что происходило на узкой улице. «Ты мне пока живым нужен! Не дошли мы еще до Исидона, так что не торопись умирать!» Греки яростно врубились в ряды морпехов, осыпая скифских пехотинцев ударами и топча копытами лошадей, но и те были не лыком шиты. Под натиском они чуть попятились назад, но вскоре им удалось сразить пятерых всадников. А шестого на глазах Лехи стащили с коня, выбив у него меч, и закололи уже на земле. Бородатый Скиф всадил катафрактарию кинжал прямо в горло, даже не пытаясь пробить Керасу. В этот момент, к сражавшимся скифом, подоспел еще один отряд лучников, и стрелы засвистели с утроенной силой. Вскоре греки потеряли еще пятерых и вынуждены были отступить обратно по той же улице, откуда и появились. Вперед! приказал Леха, наблюдавший за этой дракой, из-за спин своих морпехов. «Быстрее вперед, пока они не вернулись с подкреплением! 30 человек! Перекрыть эту улицу! Остальные со мной!» «Легко отделались!» — заметила Несмей, когда последние всадники исчезли между домами. «Хорошо, что это был небольшой отряд!» — кивнул Ларин, всматриваясь в разветвление улиц впереди. «Они явно не нас искали! Но нельзя терять время! Мы должны достичь площади как можно скорее и во что бы то ни стало!» И не смей не стал спорить, хотя и понятия не имел, зачем нужно так быстро пробиваться в самый центр еще не полностью очищенного от врага города. Не были взяты еще даже главные ворота, но рассуждать он не привык. Миновав еще пару перекрестков, дома в которых казались покинутыми, они остановились на третьем. Слева послышались быстрые шаги. Обернувшись, Ларин заметил быстро приближавшийся отряд гоплитов. В нем было человек 50. Эта драка могла задержать их надолго. Впереди виднелись какие-то беженцы, сновавшие по мостовой с мешками. Справа улица была свободна. «Куда дальше?» — уточнил он, бросив быстрый взгляд на Коронадиса. Тот указал направо. «Туда, еще один квартал, уже близко!» «Хвала богам!» — выдохнул Ларин и жестом подозвал командира морпехов. «Бери 50 человек и держи этих гоплитов до тех пор, пока не подойдет помощь, если сам не разобьешь. Остальные со мной!» За ним устремилась едва ли треть отряда, выступившего от башни. Но и этого должно было хватить для захвата одного старейшины. Если только им не повстречается на пути длиной в квартал еще один отряд. Так размышлял Ларин, переходя почти на легкий бег. Что-то подсказывало ему, что надо торопиться. Вряд ли и не смей был так глух, что не услышал шума от начавшегося штурма. Предчувствия его не обманули. Почти. «Вот он!» — указал Коронадис на приземистый особняк с узкими окнами и колоннами у входа, к которому примыкали длинные строения. «Здесь живет и не смей! А вон и он сам!» У ворот особняка стояла телега, на которую слуги в спешном порядке грузили какие-то тюки и бочки. Рядом с ней стоял старик в длинной тунике, расшитой золотой нитью по краю, одного взгляда на которого было достаточно, чтобы узнать предателя. «Вот жадная сволочь!» – рассмеялся Ларин, разговаривая на бегу. «Не захотел бросить свое барахло! Ну и отлично! Жадность тебя сгубила, мерзкий старик!» Исидон обернулся на шум и, словно поняв, что это за ним, вдруг резко подпрыгнул на месте и заорал на своих слуг. По всему было видно, что он приказывает защищать его, но вместо этого слуги побросали все, что было на мостовую, и пустились на утёк. «Верность не купишь», — проговорил еще больше обрадовавшись Ларин. «Ты попался! Сейчас я с тобой за всё рассчитаюсь!» Обогнав своих солдат, адмирал бежал впереди колонны. Их разделяло уже не больше 20 метров, и Сидон, вскочивший на телегу, обернулся, и тут взгляды их встретились. Удивление в глазах старика сменилось диким страхом. Он отвернулся и хлестнул лошадей. Груженная повозка натужно тронулась с места. Не уйдешь! усмехнулся Ларин и уже протянул руку, чтобы побыстрее за нее схватиться. Оставалось пробежать метров пять, как вдруг шум копыт усилился и откуда-то справа на него налетел всадник. Ларин успел отклониться в сторону, но катафрактарий все же немного задел его грузью коня. Этого удара хватило, чтобы развернуться, отлететь на несколько метров и удариться об стену. Когда Леха в ярости вскочил на ноги, выронив щит и от обиды не чувствуя боли, над головой просвистел меч, вышибая искры из каменной стены позади. Еще несколько всадников атаковали колонну. И Несмей дрался с одним из них, отбивая удары щитом. Телега медленно удалялась. И вдруг, уворачиваясь от нового удара, адмирал увидел, как другой катафрактарий в блестящей медной керасе с размаху саданул длинным мечом Коронадиса прямо по голове. Оружейник упал, заливаясь кровью, и уткнулся лицом в камни мостовой. Ларин не мог представить даже в страшном сне, что Исидон уйдет от него в этот раз, поэтому ярость придала ему невероятную силу. Он пригнулся, перехватил руку с мечом и сдернул катафрактария с коня. Рухнув на землю, тот ударился головой о камни, да так и остался лежать, неестественно выгнув голову и раскинув руки. Но Ларину было не до сантиментов. Он схватил длинный греческий меч и вскочил на трофейного коня, погнав его во весь опор за ускользавшей телегой, которая почти завернула за угол. Драка с катафрактариями, которых и на этот раз оказалось немного, а может быть это были остатки тех же самых бойцов, его не интересовала. Морпехи превосходили их числом и быстро окружили каждого, заставляя отбиваться от нескольких человек сразу, так что вслед за Лариным никто не увязался. «Стой, собака!» Закричал адмирал, нагоняя Исидона и занося над головой длинный меч. «Стой!» Тот бросил вожжи и закрыл лицо руками, ожидая смертельного удара. Но Леха, еле сдержавшись, рубанул по оглобле, едва не перерубив ее одним ударом. Лошади старейшины дернулись еще разок и остановились, а Ларин вздыбил свою рядом с телегой, едва не проскочив мимо. «Узнал меня, гнида!» сплюнул он, успокоив скакуна и не обращая внимания на то, что говорит по-русски. «Вижу, узнал!» Последние слова Леха произнес после того, как разглядел животный страх в глазах у старика, чье сморщенное лицо буквально побелело, и Сидон отсчитывал последние секунды своей жизни. Ты погоди умирать, успокоил его Леха, опуская меч и переходя на скивский. Мне с тобой еще потолковать надо обо всем. Ой, как много я хочу у тебя спросить, а помереть еще успеешь. Вокруг них уже образовалось кольцо из морпехов под командой Инесмея, окончательно разделавшихся с катафрактариями. Свяжи его и отведи обратно в дом, приказал Ларин и Инесмею, разворачивая коня. А бойцы пусть окружат дом и охраняют. Может быть лучше на корабль отвести? Осмелился уточнить сотник, пересчитав оставшихся в живых солдат, которых было человек 30 не больше. Нет, мотнул головой Ларин, не в силах откладывать разговор надолго, даже под страхом оказаться в окружении и погибнуть. Сейчас поговорим. А ты пока отправь гонца. Узнай, что там с главными воротами происходит.